Глава пятая. Ничья. Появляться на работе перед Сансаровым после того, как я вернулась из Адлера, стыдно. Радует только то, что он виноват не меньше моего, а то и больше. Как назло, именно сегодня моя машина решает не завестись, будто намекает на что-то. Я решаю поехать на маршрутке и не отчаиваться. Сегодня проигрывать мне нельзя, поэтому я звоню Олеське. Она всегда раньше меня приходит на работу. «Как обстановка в тылу врага?» – спрашиваю я подругу. «Все как обычно. Сансаров уже у себя. Пребывает в приподнятом расположении духа», – докладывает агент Леська. «Ничего. Сегодня я из него этот дух выбью». Язвительно смеюсь я в трубку, на что подруга только вздыхает. Явившись в офис, я первым делом направляюсь в кабинет Сансарова, стучу в дверь и, не дожидаясь ответа, вхожу. «А, милая, проходите. Как отдохнули!» – язвит гаденыш. Сансаров, как обычно, делает два дела сразу – говорит со мной и что-то чертит на бумажке. Но я вижу, что он еще и умудряется улыбаться краем рта. «Спасибо прекрасно», – отвечаю я и готовлюсь к битве. «Нам надо поговорить, не находишь?» Решаю я перейти с ним на «ты» и тем самым обезоружить этого блюстителя офисных правил. Все-таки мы теперь супруги. Говори. Сансаров хмурится. Наверное, у него язык не поворачивается со мной неформально разговаривать, но не сдается, гад. Только эту битву я уже выиграла. Во-первых, ты теперь мне должен, говорю я прямо. Да, я готова выторговать у него свой долг. Пусть раскошеливается, расподставил меня. Ведь его кошелек точно потолстел после сделки с иностранцами. «Вы перепутали», — отвечает Сансаров, явно растерявшись. Он откладывает бумаги и строго смотрит на меня. «Это вы мне должны. Из-за вас сгорел сарай моей матери. А из-за тебя я вышла замуж», — бросаю я в ответ. Пусть это и звучит как неубедительное обвинение, но не всякая свадьба-сказка для женщины. Моральный ущерб, по моим расчетам, составил ровно 150 тысяч. Мы же решим эту проблему мирным путем. Начальник молча сверлит меня глазами. А что он хотел? Думал, что я буду плясать под его дудку, как это делают все? И я пылаю изнутри. Этот напыщенный индюк еще пожалеет, что использовал меня. Иначе египетские партнеры узнают, что я милая не по характеру, а по паспорту. Выставляю я вперед свое последнее оружие. Все, Сансаров, красный след от моего лазерного прицела снова красуется у тебя на лбу. Я ликую. Хорошо, выплевывает начальник, и я слышу, как он скрипит зубами. Я не должен ничего спрашивать со своей жены, не так ли? В моей голове звучит звук выстрела из двух пистолетов. От наглой и злой улыбки, которой меня одаривает Сансаров, я буквально взрываюсь. Один-один. Игра еще не закончилась. Что ж, раз мы все порешали, смакую я предвкушение последнего и смертоносного удара, тогда «Аривидерчи, Дарксан». Или лучше назвать тебя «Черным солнышком». Или «сан» — это от слова сансаров. Я тут же вижу, как наглая ухмылка стирается с лица мужчины, Я довольно выставляю указательный палец вверх и задуваю дымок от невидимого пистолета. Сансаров подскакивает с места и в два шага оказывается передо мной. Начальник стоит так близко, что я кожей чувствую ту ярость, которую он выдыхает. «Ты!» — шипит он, как змея. «Это была ты!» Я не удивлена реакции Сансарова. «Тот, кто никогда не проигрывает мне...» За последнее время терпит поражение уже второй раз. Кажется, он тот еще игроман. «Два-один, Андрей!» Подмигиваю я и направляюсь на выход, гордо вздернув подбородок. Я хлопаю за собой дверью. «Победа! Сладкая победа!» Приятное чувство одурманивает меня, и я, не видя ничего, задеваю бедром сколотый угол стола. Да так сильно, что распарываю юбку, И, учитывая, что одежда и так туго сидит на мне, она просто лопается, как резиновый шар. Я громко вскрикиваю, пытаясь прикрыть оголившуюся часть ягодицы. На меня поднимают взгляды все, кто находится в офисе, включая юриста, программиста и еще нескольких мужчин. Мне, конечно, не до слез стыдно из-за этих зрителей, но столь неприятный момент напрочь выбил из меня всякую радость от этого дня. Вдруг я чувствую, как на мою талию что-то ложится, и два серых рукава образуют незамысловатый узел. Обернувшись, я вижу Сансарова в рубашке и без пиджака. От такого галантного жеста с его стороны я теряюсь. Из-за того, что мужчина стоит слишком близко, мне приходится задрать голову, чтобы увидеть его лицо. Он не улыбается, но в глазах пляшут черти. Сансаров может сколько угодно изображать из себя перед подчиненными идеального начальника, но я-то знаю, зачем он все это делает. Мужчина выводит меня из офиса и ведет к парковке. «Я отвезу тебя домой», – сообщает мне Сансаров и открывает свою машину. «Моя жена ведь не будет ходить по городу с голой задницей?» Я вонзаюсь взглядом в мужа. «Будет», – гордо выдаю я. «Еще как будет». Тогда Сансаров подходит ко мне, заходит за спину и у меня на секунду перехватывает дыхание. Нет, не от каких-нибудь сладких чувств, от холода. Эта гадина снимает с меня пиджак и кутается в него сам, поглядывая на замерзающую голую часть меня. «Хорошо, Ольга, можешь идти пешком», – спокойно отвечает Сансаров, садится в свою машину и опускает стекло. «А я посмотрю на это представление». «Кого он пугает?» Я разворачиваюсь, собираясь начать свое гордое шествие до дома, но мужской голос, полный едкого удовольствия, произносит. «Но если ты заболеешь и не выйдешь завтра на работу, больничный за свой счет и отстранение от всех проектов». Я, как в фильме, медленно оборачиваюсь на истинного дьявола. Тот делает вид, что ничего не происходит и умиротворенно протирает панель своего автомобиля тряпочкой. Тяжело цокая каблуками, я быстро подхожу к его машине, открываю дверцу и хлопаю ею за собой так громко, что сама на мгновение глохну. «Два-два, милая», – разрывает тишину сансаров, на которого я даже смотреть не хочу. «Откуда ты знаешь, что я сегодня без машины?» Только и остается, что спросить меня после такого унизительного поражения. «Ее же нет на парковке», – отвечает начальник равнодушно, и я цокаю языком. «Ты, небось, номера автомобилей всех своих сотрудников знаешь». Выдаю я, поворачиваясь к начальнику. Тот смотрит на меня непонимающим взглядом и выдает. «Конечно». Я отворачиваюсь к окну. Мне не о чем говорить с таким занудой. У меня есть дело поважнее. Ругать себя, например. Угораздило же меня налететь на этот гадский угол стола. До дома мы доезжаем молча, но когда останавливаемся возле моего подъезда, из него выходят Никита и Маша держась за руки. «Это еще что за крендель?» с возмущением шепчет Сансаров, смотря на моего сына. «Ты кого кренделем назвал, а?» выкрикиваю я и ударяю его в плечо. «Как ты смеешь так говорить?» «Это вообще-то моя племянница», отвечает он с непониманием, смотря мне в глаза и указывая на Машу. «А это вообще-то мой сын», заявляю Сансарову и указываю в ту же сторону. «Он очень хороший и умный парень». Сансаров округляет глаза и начинает переводить взгляд с меня на Никиту и обратно. «И давно вот это вот происходит?» – спрашивает он, сдвинув брови к переносице. «Дыхание мужчины почти ровное, но я вижу, каких сил ему стоит сохранять спокойствие». «Нет, они только начали встречаться», – спокойно отвечаю я, наблюдая, как наша парочка скрывается за углом дома. «И почему я об этом не знаю?» – ударяет ладонями Аруль руль Сансаров, и я смотрю на него, как на психа. «Чего кипиш развел? Я сама только вчера узнала об этом». «Ну так рассказывай, раз узнала», — требует Сансаров, повышая голос. «Я отстраняюсь от мужчины. Может, он и правда псих? В последнее время он слишком часто теряет над собой контроль». «Не командуй тут!» — тоже повышая голос, отвечаю я. «Во-первых, я так и буду сидеть в твоей машине с голой задницей. Пошли, дома поговорим». К моему удивлению, Сансаров послушно выходит за мной из машины. Мы поднимаемся в квартиру. Я переодеваюсь, щелкаю чайник и достаю вазочку с конфетами. После мы удивительно спокойно пьем чай, а я рассказываю, как познакомились и начали встречаться наши дети. «Послушай, они уже взрослые люди. Разберутся». Отхлебываю я из чашки горячий напиток. «Ей всего девятнадцать», – оспаривает мою позицию Сансаров. «Послушай». «Отсутствие или наличие мозгов у людей не всегда зависит от их возраста, пытаясь вразумить взволнованного дядюшку и объяснить, что наши дети не глупые, чтобы что-либо натворить. По крайней мере, я на это надеюсь». «Да, я заметил», — отвечает он хмуро и смотрит на меня. «Ты на что это намекаешь?» — сразу закипаю я. «Да так, ни на что. Даже взрослые тети могут подписать бумаги, не читая их, и проснуться после этого в Адлере». Отвечает Сансаров, размеренно мешая ложкой чай, чем выводит меня из себя окончательно. Он что, упрекает меня? Да как он посмел! Да, а еще даже взрослые дяди могут жениться на первой встречной ради контракта, даже не сообщив ей об этом. Нервно трясу я пальцем возле его лица. «Почему на первой встречной?» – перехватывает мужчина мою руку и отводит в сторону. «Мы с тобой не первый год работаем вместе, между прочим. Ты сообразительная и привлекательная, почему бы не жениться?» «Как минимум потому, что у тебя была невеста!» – выкрикиваю я последний аргумент. Санцаров отпускает мою руку и хмурится так, будто я ему под нос тухлых моллюсков подсунула. «Нужен ли мне такой муж вообще?» «Закроем эту тему», – властно произносит он, обрывая мой возглас. Я хочу возразить, но столь серьезный вид начальника почему-то не дает мне сказать еще что-то про эту ситуацию. Я решаю промолчать, и в этот момент до меня доходит. Сансаров что? Сейчас мне комплименты сказал? Я не ослышалась? У меня к тебе деловое предложение, вдруг говорит мужчина. После подписания договора с иностранцами мы выходим на международный уровень и неминуемо расширяемся. Мне нужен человек, который бы возглавил отдел по внутренней рекламе. «И?» — не понимаю я, к чему он клонит. «Что «и»?» — нетерпеливо или раздраженно передергивает он меня. «Возьмешься?» «Я?» — не верю я в такое щедрое предложение. «Почему нет?» — серьезно спрашивает Сансаров и вдруг улыбается. «Ведь твои проекты лучшие». «Я не верю своим ушам. Мои работы лучшие, и об этом сказал Сансаров?» «Нет, с ним никогда ничего не бывает просто так». Печёнкой чую, что бесплатный сыр только в мышеловке. «В чём подвох?» – прищурившись, говорю я. «Не может быть, чтобы он делал что-либо без собственной выгоды. Ты занимаешь должность начальника отдела, пока являешься моей женой. Всё просто». Ставит мужчина чашку на стол и закидывает ногу на ногу. «Ты мне, я тебе». Я задумываюсь. А что я, собственно, теряю? Высокая должность, достойная оплата. Почему бы и нет?» а в любой момент я смогу отказаться, подав на развод. Сансарову нужно, чтобы я молчала о недоразумении, а мне нужны деньги и новые проекты. Я вроде ничем не рискую. Вдруг раздается щелчок замка на входной двери. Я слышу голоса Никиты и Маши. Сансаров подскакивает с места. Я машинально встаю вместе с ним и по закону подлости задеваю мизинцем ножку стола. И лишь благодаря подхватившим меня рукам Андрея я не падаю на пол с грохотом. В этот момент в кухню входят ребята. На их лицах возникает неподдельное удивление. «Дядя Андрей?» Еле выговаривает Маша, глядя на своего родственника, который мило держит меня. «Лёля?» Ползут вверх брови Никиты. «Это не то, что вы подумали!» Чуть ли не в один голос произносим мы с Ансаровым. «Я здесь по рабочим вопросам», объясняет начальник, прочистив горло. «Ага!» И поэтому вы обнимаетесь, грубо спрашивает Никитка. Андрей резко убирает руки, а я отскакиваю от мужчины, как ошпаренная. Маша толкает Никиту локтем в бок. Ты мне фотки показать обещал, говорит она и тянет его из кухни, косясь на нас. Сын поддается, и они уходят в комнату Никиты. Я же поворачиваюсь к сансарову. Что ты наделал? шепчу я так грозно, как это возможно. А что, нужно было дать тебе упасть к моим ногам? Злится он в ответ. «Ладно». Вдыхаю и медленно выдыхаю я. В конце концов, мы же взрослые люди. И, между прочим, женатые, добавляет Андрей, но этим делает только хуже. Я не выдерживаю и ударяю его по плечу. «Иди давай отсюда!» Уже кричу я, не в силах терпеть его сарказм. «Так ты согласна?» Успевает спросить Андрей, пока я выталкиваю его из кухни. «На повышение, в должности». Я подумаю. Наблюдаю, как он уже обувается. «Хорошо, я предложу эту должность другому, пока ты думаешь», спокойно говорит Сансаров, поворачивается ко мне спиной и спускается вниз по лестничной клетке. Например, Маркеловой. «Этой выскочке?» вырывается у меня. «Ну уж нет, я согласна, согласна!» кричу я ему вслед, свешиваясь через перила. Сансаров останавливается, поднимает голову и как-то странно улыбается. «Тогда до завтра, милая», — сказал он. А мне показалось, что промурлыкал. Я захлопываю дверь и бегу прятаться в своей комнате. Печенкой чую, мне это решение боком выйдет. Я падаю на кровать и накрываю голову подушкой. Лёль, через какое-то время приходит ко мне Никита. Может, теперь объяснишь, что происходит?» «Если бы я знала, что именно объяснять». Приглушенным голосом проговариваю я сквозь подушку. «Ведь моя жизнь скачет, как зебра по пианино».